Тань, возьми постель твою и иди в дом твой». Исцеление расслабленного в Капернауме. Рассказ об исцелении расслабленного в Евангелиях от Марка и Луки следует за рассказом об исцелении прокаженного. У Матфея между двумя повествованиями вставлено еще несколько эпизодов. Приведем рассказ в том виде, в каком его излагает Марк.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 и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Вновь, как и в эпизодах с тющей Петра и прокаженным, мы видим, что версия Марка значительно полнее, чем версия Матфея. У Матфея Иисус сначала был на другом берегу озера, в земле Гергесинской, а затем, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город, имеется в виду Капернаум. История с разбором кровли у Матфея отсутствует. Из его повествования мы не узнаем, каким образом Одер с Расслабленным оказался в комнате. Отсутствует также описание обстановки, в которой происходила сцена, за исключением упоминания о некоторых книжниках. В остальных пунктах повествование совпадает с версиями двух других синоптиков. Лука не уточняет, где происходило событие, открывая повествование следующим зачином: «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен». Дальнейшее повествование практически полностью соответствует Марку. Итак, мы видим Иисуса сидящим и учащим. Вокруг Него толпа людей, в их числе некоторые из книжников, улуки, книжники и фарисеи. Дом не может вместить всех желающих. О каком доме идет речь? Очевидно, о доме Петра, поскольку своего дома у Иисуса не было». Если бы такой дом был, он мог бы отправиться туда на ночлег, вместо того, чтобы после исцеления тещи Петра в вечерний час перебраться на другую сторону озера, а затем возвращаться в Капернаум. Словом «расслабленный» в синодальном переводе передается греческое слово «парализованный». В такой форме термин встречается у Матфея и Марка. У Луки использован термин из медицинского словаря. Речь в данном случае идет, надо полагать, о полностью парализованном человеке, лежащем без движения. История с разбором крыши многим комментаторам кажется фантастической. Как могли четверо разобрать крышу без того, чтобы при этом не прервалась беседа, не отвлеклись слушатели, не начался ропот или смех? Ответ может иметь лишь гипотетический характер. Скорее всего, крыша была сделана из легкого материала, как это имело место в домах небогатых людей. Возможно, в доме шел ремонт, и крыша была частично раскрыта. Может быть, конструкция дома позволяла внести расслабленного не через дверь, а через крышу. Вполне вероятно также, что, когда начался разбор крыши, беседа прервалась, и присутствующие уставились наверх, с интересом наблюдая, чем же все кончится. Между тем, изобретательность четырех мужчин не вызвала у Иисуса ни недоумения, ни негодования. В отличие от истории с прокаженным, словам которого Иисус удивился, здесь Он ничему не удивляется, но, видя веру их, эта ремарка содержится у всех трех рассказчиков, обращается к расслабленному со словами о прощении грехов. Слово «их» может указывать на всю группу, включая расслабленного. Златоуст справедливо отмечает, что если бы сам больной не имел веры, он не позволил бы спустить себя. С другой стороны, паралич в ряде случаев сопровождается полной или частичной потерей речи. Мы не знаем, был ли расслабленный в состоянии как-либо выразить свое желание, или же его друзья, не сумевшие пробиться к Иисусу через дверь, идут на этот жест отчаяния, на свой страх и риск, преодолевая все приличия. Во всяком случае, прощение грехов получает только парализованный, а не принесший его четверо мужчин. О чем это говорит? О том, что Иисус связывает телесную немощь с внутренним состоянием человека, болезнь с грехом. Слова Иисуса, вызвавшие негодование книжников, не следует понимать в том смысле, что у расслабленного были какие-то особые тайные грехи, неизвестные принесшим его друзьям, и что Иисус указывал на конкретные грехи, о которых знал или догадывался только Он. Такое толкование, встречающееся в научной литературе, не вытекает ни из контекста самого рассказа, ни из сопоставления этого эпизода с другими случаями, когда Иисус говорит исцеляемому о его грехах. Например, когда он говорит бывшему слепому «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Связь между грехом и болезнью — отдельная большая тема, которую невозможно изложить здесь сколь-нибудь подробно. Очевидно, что в некоторых случаях конкретные болезни являются следствием конкретных грехов. Например, венерические болезни — прямое следствие половой распущенности. В Ветхом Завете упомянуты случаи, когда Бог посылает человеку болезнь в наказание за конкретный грех. Однако история Иова показывает, что болезнь не всегда связана с конкретными грехами. Она — следствие общей греховности человека, проистекающей от зараженной грехом природы Адама, которую наследуют все смертные. По словам апостола Павла, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Болезни вошли в жизнь человечества вместе со смертью после грехопадения Адама и Евы.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 Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою, и отвращу от вас болезни. И наоборот, если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами». язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя всякую болезнь и всякую язву. Связь между болезнью и грехом, между исповеданием греха и освобождением от болезни отчетливо прослеживается в 31-м псалме. «Блажен, кому отпущено беззаконие и чьи грехи покрыты».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 и ты снял с меня вину греха моего». В Ветхом Завете Бог имел дело с целым народом, и основной функцией закона Моисеева было обеспечение духовного и физического здоровья Израиля как нации. Верность единому Богу была главным гарантом этого здоровья. Поэтому часто в ветхозаветных текстах речь идет о болезнях, как эпидемиях, поражающих весь народ или значительное число его представителей. В Новом Завете воплотившийся Бог имеет дело с конкретными людьми, к каждому из которых он подходит индивидуально. Каждый из исцеленных слышит от него слово, обращенное к нему лично». Слова, которые услышал от Иисуса, расслабленные, приведены в трех вариантах у трех синоптиков: Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи. Чада, прощаются тебе грехи. Человек, прощаются тебе грехи твои. Подобную формулу мы более не встречаем на страницах синаптических Евангелий. В Евангелии от Иоанна Иисус обращает слова «прощаются тебе грехи» как грешнице, помазавшей ему ноги миром, присовокупляя то, что он часто говорил исцеленным. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». При этом реакция возлежавших с ним была такой же, как реакция книжников на аналогичные слова, обращенные к ослабленному. Они начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Негодование книжников, услышавших, как Иисус объявляет парализованному о прощении грехов, у синоптиков выражено по-разному. У Матфея они сказали сами в себе «Он богохульствует». У Марка книжники помышляли в сердцах своих «Что он так богохульствует?». У Луки они начали рассуждать, говоря «Кто это, который богохульствует?». У Марка и Луки книжники добавляют «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Слова Луки можно интерпретировать в том смысле, что между книжниками поднялся ропот, и они начали обсуждать произошедшее между собой. Между тем, во всех трех случаях Иисус отвечает не на их слова, а на их мысли. Следовательно, рассуждали, надо понимать, как рассуждали в своем уме. Иногда мысли человека можно прочитать по его глазам. по выражению его лица. Иисус очень хорошо знал ход мыслей книжников и фарисеев, произнеся слова о прощении грехов. Он мог сразу же почувствовать их реакцию. Она была написана у них на лицах, даже если они ничего не говорили, не перешептывались и не переглядывались. С другой стороны, это не единственный случай, когда евангелисты подчеркивают, что Иисус умел читать мысли людей. Он не просто был проницательным, Его способность видеть внутренний мир людей выходила за рамки обычных человеческих способностей. Обвинение в богохульстве – самое тяжкое обвинение, которое Иудей мог выдвинуть против своего соплеменника. Именно в этом преступлении Иисус будет обвинен на суде у первосвященника. Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Пока на начальном этапе его деятельности обвинение в богохульстве лишь формируется в головах книжников, но в конце концов именно оно станет причиной того, что иудеи потребуют для него смертной казни. Иисус ставит перед книжниками вопрос, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Ответ кажется очевиден. Легче объявить о прощении грехов, потому что никто не сможет доказать, что они прощены. Труднее приказать парализованному встать, потому что за этим должно последовать его действие. Он должен встать, взять постель и пойти. Почему этого не произошло сразу? Почему, когда Иисус объявил о прощении грехов, парализованный продолжал лежать, даже если это длилось совсем недолго? Из того, что было сказано о нем до настоящего момента, мы не видим с его стороны никакой реакции на происходящее. Очень вероятно, что, будучи полностью парализованным, он и не мог никак ни на что реагировать. Прощение грехов — должно вернуть к жизни его парализованную, омертвевшую от долгого бездействия душу. Его возвращение к жизни происходит в два этапа. Сначала Иисус исцеляет его душу, потом тело. Это не единственный случай, когда исцеление происходит в два этапа. К слепому зрение возвращается не сразу, а после вторичного возложения на него рук. Десять прокаженных исцеляются не сразу, а когда отходят от Иисуса. Слепой исцеляется после покружения в купальню. Причины этого следует искать не в неспособности Иисуса сразу достичь результата. Причины нужно искать в человеке, с которым происходит чудо. Его организм, очевидно, не всегда способен моментально отреагировать на исцеляющую силу Божию. Кроме того, причины болезни не обязательно имеют физическую природу. Они могут корениться также в психике человека. Исцеление — не магический акт. Это комплексный процесс, в котором человек участвует всем своим естеством, включая и душу, и тело.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 Начав фразу с обращения к книжникам и не договорив ее, Иисус в середине фразы вдруг снова обращается к расслабленному. Благодаря этой оригинальной грамматической конструкции, зафиксированной всеми тремя синоптиками, фокус внимания читателя мгновенно перемещается с книжников на расслабленного в тот самый момент, когда с ним должно произойти чудо. Слова «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи» перекликаются с окончанием рассказа в версии Матфея. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. О какой власти идет речь? Слово «власть» неоднократно встречается в Евангелиях применительно к Иисусу. Люди удивлялись учению Иисуса, потому что Он учил их как «власть имеющие», а не как книжники и фарисеи. Власть Иисуса здесь противопоставляется отсутствию таковой у книжников». В рассказе о расслабленном это противопоставление особенно очевидно. Иисус обладает властью, которой они не имеют. Природа этой власти очень интересовала его оппонентов. Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. В храме первосвященники и старейшины настойчиво спрашивают его, «Какою властью ты это делаешь?» и. «Кто тебе дал такую власть?» Иисус не дает прямого ответа. А на вопрос, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать, Он дает ответ, кажущийся провокационным и вызывающий негодование. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иисус намеренно не отвечал напрямую на вопросы, касавшиеся природы той силы и власти, которыми он обладал, потому что с его точки зрения она должна быть очевидной. Эта сила и власть исходит от Бога. Об этом знали или, по крайней мере, догадывались все, кто обращался к Иисусу с верой. Для тех же, кто оспаривал его действия, природа этой власти была закрыта или они принимали его за мага, который изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзеула, князя Бесовского. Иисус неоднократно говорил о своей власти ученикам, и они понимали, что речь идет о власти, полученной непосредственно от Бога. В молитве к Отцу Он говорит в присутствии учеников, «Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». А после воскресения Иисус скажет ученикам, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Этой властью Он делился с ними еще при жизни. Двенадцати апостолам Он дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. А семидесяти говорил, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». После же Своей смерти и воскресения Он наделил этой властью Своих последователей, о которых сказал «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Власть Иисуса обладает целительной силой, и эту власть Он передает ученикам. В случае с расслабленным эта власть воздействовала на него после того, как Иисус обратился к нему. Как только он услышал повеление встать, взять постель и идти в дом, он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Повеление Иисуса он выполняет с буквальной точностью. Реакция свидетелей чуда описана у трех синоптиков по-разному. Марк фиксирует их реплику «Никогда ничего такого мы не видели». У Матфея рассказ заканчивается словами. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Лука так завершает свой рассказ. «И ужас объел всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Во всех трех случаях отмечено изумление людей. При этом только у Матфея люди говорят о власти, которую Бог дал человекам, не конкретному лицу Иисусу из Назарета, а именно человекам. Возможно, они распространяли представление о чудотворной силе, исходящей от Иисуса и на Его учеников.